Мари знала, что умирает. Мне рассказали, что она получила письмо от Филиппа, в котором он настоятельно просил её назначить меня наследницей престола. Однако мнение Филиппа тут мало что значило, и я без испанца являлась законной наследницей, так гласило завещание отца. Мари не могла не обдевить меня своей приемницей. Не лишить этого права. Настойчивость Филипа свидетельствовала о том, что он не оставил своих планов, касательно жениды бы. Видимо, его очень беспокоили козни французов, вознамерившихся усадить на трон Марию Стюарт. К тому же мысль о женизбе на молодой и привлекательной принцессе должна была ему импонировать. С присущей ему самоуверенностью он не сомневался, что сумеет подчинить меня своей воле. О, как же он ошибался. Я несколько удивилась, когда ко мне явились два члена Государственного совета. Поначалу я подумала, что они привезли мне официальное извещение о смерти королевы, и никак не могла решить, верить им или нет. Не ловушка ли это? Когда я сказала Трог Мартону, что не поверю в смерть Мэри до тех пор, пока мне не покажут ее кольцо, я нисколько не преувеличивала. Однако посланцы Государственного совета явились не для того, чтобы приветствовать новую королеву. Они поклонились со всем почтением, и один из них сказал: «Ее величество послала нас сообщить вашему высочеству, что объявляет вас своей официальной наследницей. Однако есть три условия, которые вы должны выполнить. Первое состав Государственного совета должен остаться прежним. Второе никаких религиозных реформ. И третье вы должны будете расплатиться по всем долгам и кредитным обязательствам её величества. Я почувствовала Как вам ни закипает гнев, она, однако, взяла себя в руки и спокойно ответила, что охотно соглашусь выполнить третью из условий. Что же до остальных двух, продолжала я, то никаких обещаний давать я не намерена. Королева не властна ни назначить меня наследницей, ни лишить этого титула. Он принадлежит мне по законному праву. Совсем почтением я заявляю, что сама выберу себе советников, ибо Мэри в своё время поступила так же. Я видела, что достопочтенные мужи ошарашены таким ответом. Кажется, они пребывали в полной уверенности, что очстсливят меня своим сообщением. Однако вопрос религии требовал более осторожного ответа. И выдержав паузу, я выразила так: Что же касается религии, то в делах веры я намерена прислушиваться к голосу Господа и поступать так, как будет угодно ему. Тут советники и вовсе смутились. По обытую знала, что в вопросах религии безопаснее всего ссылаться на Господа. ибо никто не смеет возражать против вмешательства столь высокого покровителя советники удалились в тягостных раздумьях а я поняла что близка к короне как никогда следующим посетителем был граф де шериер посол филипа испанского он держался чрезвычайно учтиво а я уже не боялась всемогущего посланника испанского двора как в прежние времена вот почему решила обойтись с графом прохладно как только моя сестра умрёт и он и его господин утратит всякую власть над англией пусть знают что лакомый кусочек вот-вот выпадет из их коктейй посол начал с того что передал самые наилучшие пожелания своего государя Он всегда относился к вашему высочеству с неизменным расположением. Позвольте напомнить вашему высочеству, что именно благодаря моему господину вы в своё время были возвращены ко двору. Я помню. Более того, именно мой государь убедил королеву сделать вас наследницей престола. Полагаю, вы должны испытать к его величеству благодарность. трудно было сделать замечание более бестактное и неуместное ведь я настаивала на том что право наследования закреплено за мной самой природой а вовсе не волей моей сестры или её супруга поэтому я произнесла ледяным тоном я унаследую престол по праву рождения таково было воля моего покойного отца Что бы ни писал ваш господин моей сестре, трон в любом случае достался бы мне, ибо такова воля народа Англии. Но всё же вы не станете отрицать, что мой государь всегда проявлял к вам дружеские чувства. Что ж, дружба предпочтительнее вражды. Я намерена и впредь поддерживать добрые отношения со всеми, кто желает моей стране блага. женившись на вашей сестре, мой господин стал королём Англии. Нет, он всего лишь стал консортом королевы. Да и провёл с ней не так уж много времени. Важные государственные дела требовали присутствия его величества в Испании. А теперь важных дел у него станет ещё больше, сказала я, намекая на смерть императора Карла. Скончавшегося в предыдущем месяце. Доферио не стал с этим спорить. Я смотрела на него с улыбкой, представляя, как он будет рассказывать о нашей беседе своему господину. Как вам известно, продолжала я, ваш повелитель не раз принуждал меня к браку с Филибрам Савойским. Если бы я послушалась Филипа, где бы я сейчас была? Уж во всяком случае. Не здесь. С моей стороны было бы крайне неразумно уступить желаниям вашего короля. Мой господин полагал, что этот брак составил бы ваше счастье. Его величество всегда желал вам только добра. Я решила, что это уж чересчур, и резко ответила: "Ваш король всегда желал добра только себе и своей стране". Впрочем, это совершенно естественно для монарха. Однако моей сестре не следовало выходить за него замуж. Сочетавшись с браком с иностранцем, она утратила доверие и любовь народа. Да серия сохранял невозмутимость. Должно быть, он получил от своего господина задание прощупать почву, как я отнеслась бы к баксватовству Филиппа. Моя позиция показалась графу слишком неустойчивой, и он решил отложить разговор на будущее. К тому же жена Филиппа, моя несчастная сестра, всё ещё была жива. Испанец удалился с весьма кислым выражением лица, и у меня осталось ощущение, что я провела эту беседу совсем неплохо. Напряжение всё нарастало. Королева умирала. Жить ей осталось считанные дни. Однажды гуляя по саду, я услышала стук копыт. Во двор стремительно влетел небольшой отряд садовников. Я замерла на месте, сердце моё колотилось. Это были члены государственного совета, и привести сюда их могло только одно. Они спешились, приблизились ко мне и опустились на колени. Храни Боже королеву Елизавету, воскликнули они, по очереди облыбали мою руку и дали клятву служить верой и правдой. Я слушала и смотрела вся трепеща. Это был счастливейший миг моей жизни. Но даже в эти радостные минуты я не могла избавиться от едва ощутимого привкуса горечи, слишком много потрясений. пришлось мне пережить. Как часто в самые тягостные мгновения жизни я просила Кэт прочить мне сто восемнадцатый псалом. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих, откровение твои, утешение мое и уставы твои, советники мои. Я так часто слышала эти слова. что запомнила их наизусть. Вот и теперь я громко возвестила: "Диллены, откровения твои, потому хранит их душа моя". Все потянулись в Хетфилд, спеша провозгласить меня королевой. Прискакал Никола Строгмартон, привёз перстень королевы и очень расстроился, когда узнал, что члены государственного совета его опередили. Тем не менее, я поблагодарила его за верную службу и пообещала, что никогда не забуду его преданности. Но больше всего меня обрадовал всадник, примчавшийся на великолепном белом коне. Он бросился передо мной на колене, поцеловал руку и воскликнул: "Боже, спаси королеву!" Я чуть не разрыдалась от чувств, переполнявших мою грудь. Я должен был первым известить вас, миледи, о случившемся. Сокрушался Роберт Дадли. Едва услышав о смерти королевы, я летел погать с самого быстрого коня, но мне так хотелось спасть к вашим ногам и принести клятву верности. Я помню, что вы были здесь и раньше, лорд Роберт, я этого не забуду. Миледи, Вы так молоды, так красивы, а теперь ещё и королева. Ничего. Я давно к этому готовилась. Сегодня Англии улыбнулась сама судьба. Возможно, она улыбнётся и Роберту Дадли, сказала я. Назначаю вас своим штальмейстером. Что скажете? Роберт вновь опустился на колени. Его глаза горели восторгом. Он был так молод. Я тоже. Чтол местер её величества медленно повторил он, а большим я не смел и мечтать. Где теперь я всё время буду находиться рядом с королевой? О счастливый день! Ненасное ноябрьское небо казалось светлым и ясным. Боистину Господь явил чудо. Я получил долгожданную корону. ко мне были обращены взоры всех подданных а роберт датли взирал на меня с восторгом и обожанием